вечный лежит снег а впереди и слева залив моря и лодка с рыбаком солнце сбоку убьет рыбаку в лицо он щурится хитровато щурится на корме у него в селке большая рыбина он собирается ее нести на базар потом будет сидеть в корчме в пивной проско с друзьями «Да как жена то поди ругать его будет без рыбины и деньги пропил не не будет у него лицо очень хитрое таких мужиков же не ругают им все прощается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 В повозку прижженный шаг. Но главное, там девушка, а отец насильно везет ей отдавать замуж за богатого грузина, а пастух ее любит. «Эй, у тебя занятные картинки!» — радовалась бабушка им. На берегу Алексей Ворончихин не чувствовал бремени пустых часов. Ни тоски, ни уныния. Время рассекалось в делах незаметно скоро. Он рыбачил, готовил пищу. Любовался морем, бродил по окрестностям, собирал земляные орехи, радовался изобилию осенних красок природы. Непорченный цивилизации пейзаж с оторочкой горного берега, с бесконечностью моря, вносил в его сердце покой. В голову ясномыслие, презрение к своете, слитность с природой, давали ощущение полноценности и достаточности здешнего полуробинзонского бытия.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 Ему хотелось побыть одному — в природе, в естественности. Уединение и самосозерцание со спиртным несовместимы. Он насильно уходил от дума женщин, живя добровольным анахаретом. Изменившись внешне, обросший длинными волосами, бородой, сменив одежду и привычный распорядок, он постигал окружающие чутьем охотника, путешественника,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 Ливень рушился на землю. Снизу на Алексея летели брызги разбитых о камень волн, сверх потоки дождя. Все болтыхало с их Он лежал на камне, скрючившись, поджав ноги, весь дрожа и заведенно погрузившись в мир, спасительной иллюзии шептал молитву, единственную, которую знал наизусть.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 Морит как, уркала. Говорят, давно таких штормов не бывало. Бабушка Ирма не видела Алексея, но слышала его дыхание, чувствовала усталость и смирение. — Худай тебе, Алексей. Давай, чаю пей, сугревайся. Продрогшие до последней косточки, и израненный на горной осклизлой тропе. Он тяжело отпыхивался и улыбался. — Выжил, бабуль. С Божьей помощью! — — Ох, а как же картин твои! — Лексей всплеснула руками бабушка Ирма, слепыми глазами, водянисто-светлыми, с едва различимыми точками зрачков, уставилась на постояльца. — поди все утопли, утопли, бабуль! Все в море унесло! Славные картины были у тебя! Жалко-то как! — заплакала старуха.